За такие преступления в то время, как правило, следовала более суровая мера наказания. Органы ГПУ фактически свели счета с Эрнстом за его немецкое происхождение, идейную убеждённость, защиту украинского искусства и любовь к нему. Не об этом ли свидетельствует проявленный следствием интерес к опубликованной Эрнстом в 1918 году В журнале Куранты, номер 7, статья Художественное сокровище Киева, пострадавшие в 1918 году. В этой статье автор описал вред, нанесённый памятникам старины уличными боями и осадой Красной армией Киева в январе 18 года. По его мнению, этот вред не был оправдан военной обстановкой. Вот некоторые фрагменты из этой статьи. В январские дни, когда большевики овладели Киевом, погибли в большей части коллекции картин Терещенко, помещавшейся в доме его покойного отца Терещенко на Бибиковском бульваре. Особенно тяжёлое впечатление производили остатки великолепных полотен первоклассных художников, разорванных на клочки или бессмысленно иссечённых сабельными ударами. Ряд картин был просто вырезан из рам при помощи ножа или сабли, как вырезана была кожа из сидений стульев и кресел. Украденными оказались 40 картин различных мастеров русской школы, 188 этюдов и эскизов Верещагина, гравюр Арамского три бронзовые статуи и 44 художественных альбома. Среди картин особенно обращает на себя внимание: Адальска Врубеля, две картины Репина Монахиня, Петрушка, три Маковского и далее имена: Бадаревского Водосвятие, Риуччони Щедрина, Сведомского, Волкова Светославского, 8 полотин. Верещагина, Кремль, Индийский дворец, Кузнецова, Мурашка, Искушение Антония. Среди художественных альбомов интересны папки с гравюрами. Драгоценное изделие Равинского, между ними рисунки Рембрандта, гравюры и офорты Шишкина, издания древностей Российского государства и другие. 25 января, когда большевики уже входили в Киев, их батареи направили свой огонь на дом профессора Грушевского на Паньковской улице. Несколько выстрелов с зажигательными снарядами и весь многоэтажный дом обратили в пылающий костер. Таким образом погибли, кроме всего имущества обитателей, Два больших художественных собрания Грушевского и Кречевского. Оба собрания находились в тесной генетической связи между собой, любовно собирались десятками лет и заключали в себе главным образом памятники украинской старины. Коллекция Кречевского собирала с им более 30 лет, и квартира И обширная мастерская художника, откуда открывался чарующий вид на пол Киева, были переполнены картинами, старинными коврами, стеклом, керамикой. Особенно замечательно было собрание ковров, то есть килимов, около 80 штук, преимущественно украинских XVIII века. Здесь же находилась одна из лучших коллекций цветного украинского стекла, около 100 номеров, среди которых особенно выделялись крупные жбаны, кувшины, сосуды в форме медведей, баранов, голубей, штофы, вазончики, чарки, миски и так далее. Сюда же относились и около 50 фрагментов стекла, начиная с великокняжеской эпохи. Невольно содрогаешься, когда видишь следы снаряда, ударившего в древний алтарь Святой Софии. Ведь удар он на 2-3 вершка провея и, может быть, рухнула бы нерушимая стена.